Медом этого мужика намазали, что ли? Ишь, как ее соплюшки на него среагировали. Между тем сам источник женских волнений, о чем ты говорил со школьного крыльца, улыбаясь широкой, открытой улыбкой. — Вот тебе и унтер Пришибеев. Смотри, как улыбается обалденно! — прошептал кто-то из молодых учителей за спиной. Сама она не понимала ни слова. На крыльце стоял совершенно иной, незнакомый ей мужчина. С трудом верилось, что это он так жадно целовал ее вчера, предлагал стать любовницей. Затаив дыхание, она наблюдала, как он принял цветы и, наклонившись, поцеловал хорошенькую выпускницу в щеку. Девчонка зарделась, а школа взорвалась криками, свистом и оглушительным хлопаньем в ладоши. Отец шнырял с камерой по площадке, потом снял общий план. Лена поняла, что он доволен. По-дружески о чем-то переговорил с директором школы, а с Симоняном обменялся крепким рукопожатием. Уже из учительской она видела, как гостей торжественно проводили до служебной директорской «Волги», отцу тоже вручили цветы, и он, не зная, что с ними делать, сунул букет в руки зотихи. Пышнотелая дама в черном гипюровом платье важно процокала на высоченных каблуках в машину, нежно прижимая к груди неожиданный подарок от столичного гостя. Через два часа Лена вернулась домой, но отца, конечно же, не обнаружила. Перемыла грязную посуду, которую он оставил в раковине, перекусила, на скорую руку приготовила обед. Отца все не было. Эльвира Андреевна выпустила на улицу Флинта и отправилась с ним прогуляться в рощу. Несколько раз она останавливалась и поглядывала на спуск с горы. Наконец послышалось рычание мотора. Запыленный джип остановился напротив дома. Отец... Усталый, голодный, но со счастливой улыбкой ввалился в гостиную. Поздоровавшись, он пристроил чехол с видеокамерой в углу, тут же поставил увесистую спортивную сумку. Поцеловав Лену в щеку, Максим Максимович отправился мыться и переодеваться. За обедом он без конца шутил, рассказывая, как познакомился с поселком. Оказывается, ему многое удалось сегодня отснять. Побывал он и в цехах, и в мастерских отдал должное конторским красавицам и исчадию ада Митрофану. После школы они с Алексеем успели съездить на пасеку, и отец заставил дочь попить чаю со свежим цветочным медом, баночку которого получил в подарок. После обеда они перешли на балкон мансарты. Максим Максимович с удовольствием взирал на лежащий внизу привольный. «Теперь я начинаю понимать тебя, дочь». Люди здесь чудесные, открытые, честные. Природа великолепнейшая. Здесь, наверное, на пенсии жить одно удовольствие. Всю жизнь мечтала о таком вот благословенном уголке. Так зачем же дело стало? Перебирайтесь ко мне. Места на все семейство с лихвой хватит. Да, честно говоря, дочура, я приехал сюда с конкретным заданием. Бабушка и мама строго-настрого приказали мне забрать тебя, как они выразились, из сибирской ссылки. И действительно, все родственники в Москве в газету тебя с распростертыми объятиями возьмут. Я уже говорил с редактором. Отец умоляюще посмотрел на дочь. Пойми, бабушка уже старенькая, мама постоянно украдкой плачет. Пожалей их, дочка. Папа, ну почему вы не хотите меня понять? Я ведь уехала не из-за того, что Сережа погиб, а от себя, той прежней, избалованной, привыкшей, что все легко дается, убежала. Лена встала и подошла к перилам балкончика. «Конечно, я не спорю, кое-что в газете у меня стало получаться, да и во второй раз могла бы выйти замуж. Но здесь я многое поняла. Вы там витаете в облаках или уж слишком роете, все черноху какую-то выискиваете. А здесь же люди такие, какие они есть, любят так любят, ненавидят так ненавидят». Лена улыбнулась. «Тут даже слухи. Нечто совсем другое, чем шушуканье за твоей спиной в Москве. Я всегда могу сказать все, что думаю, и меня поймут. А ты, папа, можешь ли сказать громко, честно, ничего не боясь о том, что знаешь? Вряд ли». Отец подошел, обнял Лену за плечи. «Ну, хорошо». Он поцеловал ее, как маленькую, в макушку. «Оставим разговор до Москвы. Кстати...» Он широко развел руки, полной грудью вдохнул свежий, настоянный на травах воздух. Дачу я в этом году все-таки достроил. Наши женщины там уже с марта безвылазно живут».